Глава четвертая. На арену мы входили осторожно, медленно, озираясь по сторонам. Главную цель ящера вождя было видно с самого начала. Но вдруг кто был рядом с ним? Мы к этому готовились, этого ожидали, но зря. Ни единой души рядом. Только один огромный ящер с одной обугленной рукой, смотрящий высоко с неба. Он выглядел весьма интересно. Во-первых, он был крупнее любого представителя своего племени. Во-вторых, оттенок его шкуры тоже отличался. Если те были зеленые то этот был красный с черным животом. Хотя живот тоже мог просто обуглиться. В-третьих, у него на плечах были наплечники в виде черепов каких-то животных, отдаленно напоминающих быков. В-пятых, у этой твари был огромный двуручный клинок, острый с одной стороны. «И чё, он застыл?» Когда уже все были на арене, не сдержался гном, высказавшись. «Это и послужило началом нашей драки». «Твою мать, рыжий!» — рыкнул я на месте, тут же рванул вперед. Босс не особо спешил сдвигаться с места, но уже смотрел на нас, а его глаза полыхали от злости. Полыхали, кстати, в прямом смысле этого слова. Он смотрел на нас и буквально начинал разгораться изнутри. Чуяла моя пятая точка, что лучше не медлить, когда он разгорится целиком. Чуяла не только моя пятая точка это, но еще и Элли, ибо она тут же начала забрасывать этого уголька различными ледяными фигурами. Я с орками уже сближался с уродом, когда тот начал заносить свой огромный клинок для удара. Чуйка тут же подсказала уйти из траектории. Я слегка замедлился, а вот два брата нет. Одного я успел столкнуть, повалить на землю. Гролька. А вот Грольма дернуть не успел. Но благо он успел подставить блок своим двуручным топором. И всего лишь лишился левой руки, которой топор подпер, а не половины тела за один миг. «Скотина драная!» заявил он, схватившись за обрубок своей руки. «Тварь поганая! Урод хренов! Идиот необразованный! Существо неразумное!» Мы со вторым братом уже стояли на ногах и наскакивали на противника, нанося ему череду ударов. Вот только они вообще не возымели эффекта. Шкура у этой твари была прочнее, чем Латы у Латия, который должен был сейчас принимать удары вместо Грольма. Но мы слишком сильно поспешили, за что поплатились. Зарядив катану по полной, я тут же бросился на тварь во второй раз. После первого пришлось отступить, ибо он попытался загробастать меня своей обгорелой лапой, которая в последний миг вспыхнула. Жар был такой мощи, что я даже на расстоянии трех метров чувствовал его тепло. «Эля!» — повернул я в сторону мага в голову, не переставая следить за боссом, уворачиваясь от его достаточно быстрых, но больно предсказуемых ударов. «Туши его руку! Не могу подойти! Жопа горит!» «Не вижу дыма», — сказала она вроде бы тихо, но я все же услышал ее на расстоянии примерно метров десять при том, что кто-то матерился, кто-то кричал, кто-то носился туда-сюда, в общем, несмотря на суматоху боя. Тут же прилетело несколько ледяных сфер в руку этой твари, из-за чего она потухла, позволяя мне приблизиться. Я решил немного сменить тактику. Пока Грольк рубил пузо, точнее пытался его прорубить, я нашел себе новую цель, которая может временами вызывать помехи. И, скорее всего, это будет происходить с каждым разом все чаще и чаще. Его вот чёртова обугленная рука». Нырнув в тень монстра, я подготовил катану к удару и в следующий миг уже летел в сторону твари. Сначала я просто ударил, а потом в этот же миг выпустил серп. Хлестнула зеленая кровь, но лапа твари осталась на месте. Но ему явно было это не особо приятно, а значит, нужно продолжать так делать. Вторая попытка также увенчалась успехом. Правда, мне не удалось попасть по той же ране, чтобы сделать ее глубже. Но вторая рана тоже была хорошим подспорьем. Она оказалась немного глубже первой. Кровь из нее лилась более обильно. А вот третья попытка не удалась. Когда я выскочил из тени, меня мигом снесло что-то, по весу напоминающее легковушку. Может, даже потяжелее. Я сначала даже не понял, что... «Остерегайтесь хвоста!» Тут же крикнул Лати, которого я не видел. Голова ходила кругом. Я не мог сфокусироваться ни на чем. Жутко болели ребра, а во рту ощущался привкус крови. Какая бы ни была хорошая броня, сделанная рыжим, мне все равно сломало несколько ребер. А может, и все я же не обладаю рентгеновским зрением». «Подлечу», — едва слышно сказала присевшее возле меня белое пятно голосом нашей хранительницы. А после мне начало становиться постепенно лучше. Волнами, приятными, иногда зудящими где-то внутри, особенно под керасой, где я все хотел почесать, да только никак не получалось. Примерно через несколько сотен тысяч лет, по крайней мере мне так казалось, пока я не восстановился, я смог прийти в себя. К моему искреннему удивлению ситуация особо не изменилась». Лати прикрывал гнома, который оттаскивал в мою сторону раненого орка. Второй орк же в этот момент сидел на шее у босса и калашматил его, своими топорами пытаясь выбить глаза. Точнее, один глаз. Второй уже приказал долго жить. Поднявшись на ноги, я тут же рванул вперед. Огромный ящер уже почти дотянулся до Гролька, почти схватил его, но я не дал ему это сделать. Несколько серых серпов, пара новых ранок, не особо глубоких, внимание снова приковано ко мне». Как-то даже жутко стало от того, что этот огромный урод смотрел на меня своим лопнувшим глазом и... Видел, где я нахожусь. Скачок вправо. Огромный меч, буквально в сантиметрах от моей ноги, врезается в землю, поднимая ее небольшие клочья вверх. Я тут же снова ускоряюсь вперед, наношу несколько бесполезных ударов по руке вождя, оставляя лишь царапины на его коже. Крепкая же тварь. Мегом позже наношу серию ударов по его пузу. Тут уже царапины глубже. В теории можно прорубиться до требухи. На практике же... А на практике я уже отступал, так как ящер извернул свою правую целую руку так, что я даже не смог понять, как он это сделал. Локтевой сустав просто сказал «до свидания». Но он извернулся, чуть не разрубив мне подбородок, чтобы создать новую полость для двух рядов зубов там. Тут же ему в грудь ударил темный луч. Это была Лиза. Но луч долго не мог бить в одну точку. Цель-то подвижная. А Лиза не видела этого из-за своей же магии. Из-за чего буквально спустя пару секунд луч растворился. И тут же в грудь ударил золотистый шар. Это не огненный шар Элли. нет, это был световой шар нашей хранительницы. Я все думал, когда она пустит среди нас свою боевую магию вперед, Пустила. Потом снова ударил темный луч, после него снова шар света. И так несколько повторов подряд. Я пытался приблизиться, но побоялся быть зацепленным магией, так что просто отвлекал внимание твари на себя, пока девушки работали. Попутно по конечностям, в частности по постоянно воспламеняющейся руке, почти без перерыва двумя руками атаковала Фрост временами попивая зелье восстановления энергии. Чем чаще груди противника достигали противоположные по своей сути атаки, тем больше у меня начинала болеть голова, причем в прямом смысле слова. Даже орк временами прикладывал рукоять своего топора к своему лбу. Ему, скорее всего, было еще хуже. Я сначала не понимала, из-за чего так внезапно начала болеть голова, но потом причину стало видно уже невооруженным глазом. Магическое поле, если его так можно назвать, сильно сгущалось в этом месте восстанавливалась после череды световых и антисветовых магических атак. «Давай, зеленый! крикнула Лиза. «Вдарь по нему своей способностью!» Орк тут же послушал ее, вцепился своими пальцами в пространство, расцепляя ноги на шее гиганта, после чего отпустил руку и отправился в полет. Улетел он красиво, надеюсь, сможет приземлиться грамотно. Высота полета точно не меньше пяти метров, но и не менее красиво впечатался головой в землю ящер, буквально вмяв её наполовину размера своей башки. Тут же взяла разгон Эля. В ее руках формировались просто огромные ледяные копья. Я отошел в сторону, я был немного на пути ее движения, а потом поймал тень этой твари взглядом и сам подбежал к ней, только по дуге. Любая тень мой союзник, и сейчас я просто обязан воспользоваться столь замечательной возможностью. Подпрыгнув вверх, используя внезапно появившегося на пути гнома как первую ступеньку, а плечо Латия как вторую, Эля замахнулась и резко ударила в падении своими копьями. Я даже выпал от удивления, когда увидел, что оба ледяных копья не разломались о его шкуру, а пронзили ее буквально пригвоздив тварь к земле. И вот от же миг у меня созрел жестокий план. Достигнув теней твари, я тут же вонзил клеймор в нее, так как он был длиннее, после чего сжёг вообще все резервы магической энергии, направив теневые клинки в две маленькие области, которые сейчас были затенены не так хорошо, но все же были затенены льдом. «Бах!» Не сдержался я, натянув улыбку на лицо как можно шире. В этот же миг больше сотни клинков вырвалось из двух маленьких дырок, буквально разорвав всю требуху монстра на куски. Тут же он перестал двигаться, что-то пытаться предпринять. дернулся в последний раз, частично разлетевшись кровавыми ошметками в разные стороны, после чего испустил дух. Или просто выдохнул. Хотя чем ему было выдыхать? Легкие его я сейчас превратил в труху. В прямом смысле этого слова. «Ну, хренаж себе!» Прогорлопанил рыжий, отбрасывая кусок мяса в сторону, который прилетел ему точно в лицо. «Это что за ядренные комбинации у нас сейчас получилось? Причем даже не сговаривались, а применили свои самые подходящие способности». «Ну или просто стояли в нужном месте?» — подмигнул коротышке Эля. «Это тоже», — кивнул он. «И вышло просто феерично, великолепно, бомбезно, невообразимо, шедеврально, просто отпадно. Ха -ха. Я давно не был в таком экстазе». Когда доберемся до того города, за это зрелище с меня бочонок пива на всех. Он сказал бочонок пива? Жадно заблестели глаза грольма, рука которого потихонечку отрастала. Я только за. И тут Светлана не выдержала, заметив на себе несколько ошметков тела этого ящера-переростка. Вот, малышки, хранительницы, кажись такое не по душе, как-то виновато почесал свой затылок Борис. Ты это, крепись давай. А то так и себя все, что съела, того самого. «Смертные!» — рыкнул громогласный голос, словно из самой преисподней. А у меня в этот момент, как мне показалось, сердце в пятки ушло. А вот Лати стоял, словно непробиваемый. Вот что значит «прокаченные психологические способности». Вот они для чего. Чтобы не обгадиться от страха в самый неподходящий момент. «Вы сделали то, чего вам не следовало делать никогда. Этот слуга постоянно приносил дары во имя мое, а вы его бесчестно уничтожили». На это вам просто так с рук не сойдет. «Жареным пахнет», — нахмурился Гролик, нюхнув пару раз. «Нет, правда жарено запахло. Эта тварь загорается. Теперь ваши жизни будут разменной монетой, чтобы я успокоился. Возможно, не факт. Но теперь вы все сдохнете тут!» «Где-то я такое уже слышал», — тяжело вздохнул я, поднимаясь на ноги. «А не пойти бы вам в задницу, ваше адское величество?» — крутил я головой во все стороны, так как не знал, откуда идет голос. — Вот ваше появление тут вообще нам нахрен не сдалось. Да и не больно-то мы хотели уничтожать вашу услугу. Он нас вынудил. — Чем? — нахмурилась Лиза. — Чем? — гневно продублировал вопрос, демон либо высший демон. — Своим присутствием. Мы бы мирно прошли мимо этой деревеньки, если бы она не выросла на месте будущей магистрали «Город-город». — Все так же недовольно, — говорил я. — Так что это ваш тупица виноват, что выбрал такое место для строительства. «Теперь ты точно сдохнешь!» Тело ящера буквально вспыхнуло огнем, а после объятые пламенем кости поднялись на ноги. «Кажется, ты его разозлил!» — усмехнулся Борис. «У тебя фобия или мания какая-то?» «Ненавижу напыщенных уродов!» — прорычал Куртанов Катану в руке. «Эля, гаси его!»